— Вовка, это ты? — Ага, Зёма! — Я! — подтвердил Волын. — Ты же умер! Это не звучало как вопрос. Скорее, было констатацией факта. Андрею показалось, что на лице Волыны отразилось смятение, впрочем, тут же быстро спорятанное под натянутой улыбочкой. — Кто тебе сказал, Зёма? — Я! — замялся Андрей. — Ну как же! Я ведь сам видел! «Чего ты видел?» — осведомился Волына. «Ну, тебя убитого труп, в смысле? Сам труп!» Волына фыркнул, как лошадь. «Ладно, цепляйся покрепче, я тебе не лысый, тут один корячится!» Вовчик буквально распластался по лестнице. Видимо, когда он ловил Андрея, сам чуть не сорвался со ступенек. В обретении шуточным усилием, которое ему приходилось прилагать, удерживая себя и бандуру на крутом и скользком склоне, Вовка был бледен, как вываренный в белизне под одеяльник. Андрей решил, что в жилах Вовчика вообще не осталось ни кровинки. Белое, словно заиндевевшее лицо, — подтверждал это предположение. — Фовка, откуда ты тут взялся, брат? — спросил Андрей, в свою очередь, стараясь уцепиться за какой-нибудь выступ. — Сам не в курсах, Сема! — пыхтя ответил Волына. — Зацепила меня, как только мы в этот Крым окаянный въехали, как звезданулся я рогом об и труба. Больше ни хрена не помню. — Где остальные? — спросил Бандура, но вскоре выяснилось, что о злоключениях друзей Вовчик знает гораздо меньше его самого. Андрей из разговоров гансеров в имел хотя бы приблизительное представление о том, что с ними произошло. Вовка же не имел никакого и помнил только саму автомобильную аварию, когда какой-то неумный плуг перегородил дорогу КамАЗом. А дотюпа армеец не среагировал вовремя, вследствие чего они попали в переплет, ставший для земы роковым. Свизданулся я чердаком и капец! подвел итуги Вовчик. По-любому! Значит, ты умер? Прохрипел Андрей, болтаясь на руке волыны. Точно пальту на вешалке. «Во!» — сказал Вовчик, и свободной пятерней скрутил дулю. «Аж два раза, земляк! Хрен с музыкой! Меня так просто не возьмешь! по-любому, Если б меня укокошили, братишка, чтоб ты знал!» — продолжал Вовчик. «Я б там кантовался, на перроне, среди покойников, а я Зема. «На лестнице застрял, и не туда, блин, не сюда!» «Урубаешься, какой расклад!» А да там мертвые?» — спросил Андрей дрожащим голосом, пораженный неожиданным подтверждением своей ужасной догадки. «Конкретные мертвяки!» — заверил Вовчик. «Тут у них, как бы это тебе истолковать, чтоб ты въехал! Пересылка, как на тюрьме, с отправкой, блин, этапами!» «Куда?» — Андрей судорожно взглотнул. Волыном молча покачал головой. Бандура хотел рассказать Вовчику, что видел на перроне отца, но потом передумал, решив, что если брякнет об этом хотя бы слово, с отцом уже точно приключится беда. Вовчик констатирует факт, и сон обернется реальностью. Пока же Андрей держал встречу с отцом в тайне, Ему почему-то казалось, что все еще может обойтись. Это было нелепо и правдоподобно одновременно. К тому же, ведь он мог и обознаться, тем более, что не видел отца больше года. — Ладно, земляк, — сказал Волына, — скоро посадка, так что давай выбираться отсюда, на нахрен! — Посадка? Куда посадка, брат? — На да поезд, Сема! Куда ж еще? — «Значит, ты поезда видел?» — Волына сглотнул. «А ты думал? Давно тут комтуюсь? «Где они?» — Вовчик покачал головой. «Лучше тебе не знать, зема тут такое дело!» «А где вообще это место находится?» «Пандура!» — Волына изобразил нетерпение. «Ты задаешь до хрена вопросов не по теме! Я шо, по-твоему, справочное бюро...» — А далеко она с тобой запуляла, это однозначно, без вопросов! — Далеко, точно, — подтвердил Вовка, — ты это, пандура, хорош варнякать, и хватит нам не висеть, я шо, ты думаешь, турник, заграблемую граблю мою держись, и давай, карабкайся сам, по-любому, а то, слышь, капюшон-то уже трещит! «Какой капюшон?» — не понял Андрей, и только сейчас увидел, что овчик удерживает его за синий-зеленый капюшон старой шерстяной спортивной куртки. Куртка была не по размеру, явно мала, но, к счастью, достаточно крепка, чтобы выдержать его вес. Она показалась ему смутно знакомой. «Давай, Зема, хватай меня за клешню, а то колдернёся, мало не покажется, отвечаю!» Мандура не заставил просить себя дважды. Напрягшись, он сцепился обеими руками в волосатое запястье волыны. Бледность совсем не отразилась на крепости руки Вовчика. Оно было странно. Рука казалась холодной, как лед. Да и само лицо Вовчика покрывал какой-то белый налет, вроде иния. Это придавало его физиономии сходство с замерзшими трупами, которые Андрей видел в детстве по телевизору, когда крутили хроники Второй мировой войны. Бандура даже открыл рот, собираясь спросить Вовчика об этом, но передумал, а решив до поры до времени не отвлекать его разговорами. Все это место было, мягко говоря, странным. Почему бы им обоим, угодившим сюда, не иметь странного вида? Пока Андрей размышлял о вопросах, касающихся терморегуляции организма товарища в новых, необычных условиях, Вовчик коряхтя потянул его на себя. Куртка детского спортивного костюма, непонятно каким образом оказавшаяся на Андрее, выдержала и это испытание. Вскоре они, отдуваясь, сидели на черных ступеньках, словно двое поберушек в подземном переходе. Отдышавшись, Бандура ощупал куртку руками, та едва прикрывала грудь, в то время как рукава не доставали до локтей. «Клевую курточку вымутил! Земеля!» — ухмыльнулся Вовчик и потрепал Андрея по плечу. «Первоклассника грабанул! Да! Совести у тебя нет! По-любому!» Андрей с удивлением отметил, что приятель не потерял способности шутить, даже сейчас и здесь. «Ты не поверишь, Вовка!» Андрей сам не верил, но факты штука упрямая. «Это моя куртка! Она мне, можно сказать, жизнь посла в детстве, лет десять назад, наверное, а то и больше. Бандура посмотрел на Вовчика, ожидая насмешек. Но лицо Волыны, наоборот, стало серьезным и задумчивым. — Еще как поверю, Зема! — печально вздохнул Волына. — Тут такое место, брат, Скромное, что, как ни верти, все, что хочешь, может случиться. И добавил, немного подумав. — Тут, брат, — «Темно дышать!» Теперь, когда они были в относительной безопасности, не скользили вниз, он, отдышавшись, смог предаться воспоминаниям. Воспоминания нахлынули сами собой, и он растворился в них, как таблетка импортного аспирина в стакане воды, только без характерного шипения. Все произошло беззвучно.